Глава десятая. Нечто. Не то чтобы я рассчитывала на шикарную и веселую вечеринку по случаю новоселья, однако хотела бы хотя бы что-то. Ну, хотя бы простого поздравляю. Разве это так много? Но нет, ни риэлтор, ни Жанна ни слова не сказали по этому поводу. Наоборот... Как только произошла покупка, мужчина убежал так быстро, словно за ним гналось чудовище. А вот Жанна решила поспешить к матери, при этом звала меня с собой, но я предпочла остаться. В конце концов впереди много работы, которую кроме меня никто не выполнит. Удачно, что сделку купли-продажи усадьбы провели именно утром, больше времени в запасе. Осталось только решить, с чего начать. Конечно, в первую очередь мне бы хотелось убрать эти заросли вокруг усадьбы. Столько бесполезной травы, колючих кустов и мрачных деревьев, что, находясь рядом с ними, небо голубого не видела. Темень страшная, но при этом должна признать, что раз на этой земле без особого ухода смогло прорасти нечто подобное, то почва плодородная. Может, попозже посадить яблони или груши? С другой стороны, этот вопрос может подождать. Чем быстрее я разберусь с грязью в самом доме, тем быстрее смогу туда полноценно переехать. Мне хотя бы пару комнат исключительно для своего пользования, а остальное по ходу дела. Вернулась в дом, после чего направилась в сторону кухни. От каждого моего шага поднимался клуб пыли, отчего постоянно щекотало в носу, а стоило лишь раз чихнуть, как становилось только хуже, и пыли в воздухе становилось так много, что ее даже во рту начинаешь ощущать, словно мелкий песок. «Да», — вздохнула я с раздражением, доставая книгу заклинаний из-под пространственного мешочка. «Так-так-так, что же мне поможет?» Практически на каждой странице было то самое заклинание, которое определенно понадобится мне в быту. Вначале я принялась делать небольшие закладки на определенных страницах, чтобы не забыть и вернуться к ним спустя какое-то время. Но позже поняла, что закладки приходится делать практически на каждой странице. Заклинание для стирки белья, заклинание для починки деревянных предметов, Заклинание для починки каменных предметов, заклинание для чистки дымоходов, заклинание для избавления паразитов в доме. При этом рядом с текстом некоторых заклинаний имелись и рисунки. Вот, например, при избавлении паразитов рядом были изображены пауки, крысы, тараканы и муравьи отличная вещь. Только вот само заклинание было таким трудным, словно в одну кучу объединили все согласные буквы. Перемешали их и выстроили в предложение. Ладно, к этому заклинанию вернусь чуть позднее. О, вот оно! Заклинание для уборки помещений от пыли. Как раз то, что нужно. Раскрыла книгу на нужной странице, для чего-то выставила перед собой раскрытую ладонь, словно это бы усилило магию. После чего громко прочла заклинание. Вот только ничего не произошло. Секунда вторая, третья. Я даже задумалась о том, что, возможно, допустила какую-то ошибку, может, интонацию сменить или ударение на другой слог, хотя особых условий в виде каких-то рун или пентаграм в заклинании не было. Хотела повторить эксперимент, но тут со стороны второго этажа стал слышен странный звук, напоминающий гул и ветер одновременно и с каждым мгновением он становился все громче и громче. Более того, к этому свистящему уголу присоединилось и хлопанье. Несколько дверей на втором этаже открывались и закрывались с таким грохотом, словно вот-вот готовы вырваться из косяков. Я выбежала из кухни и намереваясь подняться по лестнице, чтобы разобраться в том, что происходит, но не успела ни шагу на ступени сделать. Со второго этажа в мою сторону несся смерч, с потолка до пола заставляющий содрогаться все здание, а стены чуть ли не прогибались под его натиском. Подобно огромному пылесосу, смерч втягивал в себя весь мелкий мусор, пыль и паутину со всех участков здания. Даже мимо меня он не прошел незамеченным и слегка задел, из-за чего я потеряла равновесие и грохнулась на пол. Так как смерч был на первом этаже, оглушающий свист и грохот мебели теперь уже были буквально у меня перед носом. Неосознанно сжалась, обхватив уши руками, но тут все прекратилось. «Что?» — вырвалось из уст, после чего я неуверенно приподнялась на локтях. Еще мгновение назад звук был такой, словно стены бетонные проламывают. Но нет, все целое и невредимо, Более того, в идеальном состоянии. Даже такие предметы, как декоративная ваза, картины или шторы, были в отличном состоянии, а воздух в помещении был кристально чистым и свежим. Вот только дверь в само здание была распахнута настежь. По-видимому, именно через дверь Смерч выбрался наружу. «О-хо-хо!» — вздохнула я, медленно поднимаясь на ноги. Либо это результат того, что тут годами никто не убирался, либо нужно будет поаккуратнее с этим заклинанием.